Глава сорок вторая Здание фабрики отчетливо вырисовывалось на фоне ночного неба. В этот час мастерская Собески обладала, казалось, какой-то особенной плотностью, словно громада погашей звезды. По соседству с окруженным просторным мощеным двором, строением, располагались лишь другие, такие же, обращенные к нему задним фасадом. В результате уединенность неожиданная прямо посреди парижского предместия и благоприятная для полицейского, выбравшего эту ночь, чтобы стать взломщиком. Первый замок легко сдался, но Корсо опасался возможного наличия сигнализации. Но пока никакого признака тревоги. Не входя в здание, он включил электрический фонарик и посветил вокруг в поисках датчика движения, какого-нибудь огонька или камеры, и, ничего не увидев, шагнул внутрь. Закрывая за собой дверь, Корсо подумал, что Собески не из тех, кто следит за сохранностью своего жилища. Разумеется, его полотна стоит очень дорого, и он достаточно хорошо осведомлен о том, что взломщик, Такая же профессия, как многие другие. Но вор и убийца вроде него не опасаются себе подобных. Напротив, по отношению к преступному миру, которому они сами принадлежат и которые принимают, они испытывают нечто похожее на солидарность. Корсоне спеша прошелся по помещениям. Стены, пол, потолок, ничего другого. Голые, гладкие и блестящие, как металл поверхности. В темноте портреты работы Собески следили за ним глазами. Трансвеститы, наркоманы, стриптизерши. В этом полумраке их образы, казалось, существовали как в своем единственном жизненном пространстве. Тень и тайна. Но в то же время они наводили на мысль о резких движениях какого-то раненого охотником зверя. Они погибли, но все еще по инерции, спотыкаясь в своей краткой агонии, продолжали идти. По пути Корсо ловил взгляды, замечал размалеванные лица, отяжелевшие и изъеденные гримом полуопущенные веки. Наркотики, порог, нужда бились в этой плоти, в этих голубоватых венах на крафтовой бумаге. Целый легион проклятых, которым Собески даровал свое отпущение грехов. Корсо не знал, зачем пришел сюда, но ему было необходимо тем или иным способом разглядеть скрытую личность бывшего арестанта. Не может быть, чтобы подобная судьба породила только Гайера, черпающего силы в шампанском и низкопробных шуточках. Собески создал себя через травмы, наркоту и патологические стремления – Такой путь мог породить только сложное и опасное существо – хищника, умеющего сражаться и маскироваться. Коп проник непосредственно в мастерскую. Он задумал в поисках улик исследовать каждую картину, над которой сейчас работал Собеский. Каждый его набросок. Он не забыл про блокнот из подвала, неважно, сам ли художник оставил его там, или его подбросили, чтобы запутать следы. Корсо не исключил и такой гипотезы. Важно, что психика преступника выразилась в рисунке и живописи. Стефан был уверен, именно так убийца выдаст себя. При свете своего фонарика он посмотрел все находящиеся в работе произведения художника, поднял покрывало, защищающее полотна. Перелистал альбомы набросков, заглянул в папки с литографиями. Наконец, в углу он обнаружил заботливо укутанное сероватой тряпкой полотно размером метр на семьдесят. Приподняв ткань, он медленно прошелся лучом фонарика по еще не просохшей картине. И остолбенел. Это было чудовищно. Жутко. Потрясающе. На губах Корсо мелькнула улыбка. Перед его глазами предстало безусловное доказательство того, что Собески — убийца Софиса Рей. Рассматривая полотно в малейших деталях, Корсо думал о том, что в судьбе Собески существует какая-то сокровенная логика. Он спасся от своих демонов в живописи, но именно в живописи он совершил промах и будет приговорен. Внезапно мастерскую залил безжалостный свет. «Тебе не следовало делать этого, сукин сын!» Корсо обернулся и увидел Сабески при полном параде. Белый льняной костюм Сумизура. Шелковый платочек в кармане, однотонная сорочка с итальянским воротничком, замшевые мокасины с бахромой зубчиками. «Нелегальная слежка!» Проникновение в жилище путем взлома. Посягательство на частную жизнь. Будешь регулировать движение на площади Этуаль, Хе, дурилка. Не переставая улыбаться, корсов взглянул на часы. Поздно, Собески. Сейчас 23 часа 45 минут. С этой минуты ты заключен под стражу за убийство Софисы Рэй.